Глава 14. Надувная дубинка Джулио Дуэ. «Идея машины заключалась в том, чтобы она имела дальность 4000 километров. Зачем нужна такая дальность? А для того, чтобы можно было от нашей западной границы долететь, скажем, до Кёльна. Это примерно 1600 километров». Сергей Владимирович Ильюшин. История ТБ-7 Как и история автострадных танков БТ, своего рода это визитные карточки теории Суворова. Критики Владимира Богдановича обычно спорят с частностями, указывая на очевидные и неизбежные при технике работы английского публициста с источниками ляпы и неточности. Но почему-то не оспаривается тезис, вынесенный в название второй главы «Дня М». Зачем Сталин уничтожил стратегическую авиацию? Тезис об уничтожении стратегической авиации принимается в качестве отправной точки, и фактически Суворов заставляет своих оппонентов играть на его поле. Опровержение возможностей стратегической авиации звучат неубедительно в глазах массового читателя. Между тем, не соответствует действительности главная мысль Владимира Богдановича. Никто советскую стратегическую авиацию не уничтожал и даже не пытался это сделать. Тезисы же Суворова – это, во-первых, непонимание разницы между внешним обликом и назначением самолета, а во-вторых, вульгарное понимание теории Джулио-Дуэ, без попытки понять границы применения положений итальянского военного теоретика. Но не будем торопить события и выведем на сцену, основных участников драмы о стратегической авиации. Как у великого инквизитора, теория о 1000 ТБ-7 держится на трех китах — чуде, тайне и авторитете. Авторитет — это куча цитат, которые вываливаются на голову читателя в начале главы. Например, «Авиаконструктор Шавров. Выдающийся самолет». На ТБ-7 впервые, раньше, чем в США и Англии, были подняты пятитонные бомбы. История конструкции самолетов в СССР 1938-1950, страница 162. Цитатами из авторитетных источников, крупными яркими мазками строится образ чудо-оружия. Набросав цитат, Владимир Богданович берется за перо сам.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 Два b24a серийные номера 402373 и 402374 использовались для доставки в сентябре 1941 года миссии Гарримана в Москву через Великобританию, то есть по тому же маршруту, по которому летал Молотов на Тб7. Написано об этом, например, в B24 Liberator Squadron Signal Publication. Aircraft номер 80, page 11. При этом модификация B-24A не устраивала американских военных. Они требовали повысить скорость самолета, а фирма Consolidated построила в 1941 году XB-24B, оснащенный двигателями с турбокомпрессорами, чтобы вытянуть скорость до приемлемого предела. Тем не менее, B-24 доверили вести высокого сановника в Москву. По той простой причине, что сплошной ПВО над Европой, а тем более Скандинавией, не было, и вероятность встречи на высоте в несколько километров с шальным немецким истребителем была исчезающе мала. Точно так же для немецкой ПВО поиск одиночного самолета на огромном пространстве был подобен поиску иголки в стоге сена. Так что чудом подобные перелеты никак назвать нельзя, и сам факт полета на ТБ-7 не является свидетельством исключительных ТТХ-машины. После давления на читателей авторитетом Шаврова и Молотова на сцене появляется тайна. Когда первые ТБ-7 летали на недосягаемых высотах, конструкторы других авиационных держав мира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 «Летай над Европой, бомби кого хочешь, и за свою безопасность не беспокойся!» Почему-то забывается еще одно решение по повышению давления наддува двигателя. Это принцип Мюнхаузена, вытаскивавшего самого себя из болота за косицу. Двигатель может накачивать воздух себе самостоятельно. АЦН, официальное название пятого двигателя ТБ-7, расшифровывается Агрегат центрального наддува. Куда более распространенным был наддув нецентральный, свой у каждого двигателя. С коленчатого вала снималась мощность, передаваемая с помощью шестерен на компрессор, накачивавший воздух в двигатель, повышая давление наддува. Подобная конструкция, одно и позднее двухскоростной нагнетатель, позволяла успешно действовать на больших высотах самолета. Неоснащенным турбокомпрессорами это Спидфаеры, P51D Mustang с лицензионным двигателем Мерлин, оснащавшимся с двенадцатой модели двухскоростным нагнетателем. Так что рассказы про упирание в невидимый барьер высоты несколько преувеличены: драматизирует Владимир Богданович и проблемы с турбокомпрессорами.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 Читатель сразу представляет себе противный скрежет вышедшего из строя механизма. Недостатки схемы с пятым двигателем Суворовым скромно умалчиваются. А они вполне очевидны. Пятый двигатель — это вес, много больший, чем вес четырех турбокомпрессоров. Турбокомпрессор фирмы General Electric весил 17 кг, Четыре компрессора для четырех двигателей — Как трудно догадаться, 68 кг, что существенно меньше сухой массы М100, сердца АНЦ2 в 480 кг. Кроме веса, это топливо, которое пятый двигатель кушал в полете наравне с четырьмя остальными, в то время как турбокомпрессоры вращались отходами, отработанными газами основных двигателей. В статье Владимира Раткина в журнале Мир авиации мы находим более развернутую и жесткую оценку идеи с пятым мотором. Выгоды моторы-нагнетатели давали мнимые, зато создавали проблемы, в боевых условиях неприемлемые. Монтировались М-100 в фюзеляже таким образом, что для выполнения их ремонта приходилось выводить из боевого состава сам бомбардировщик. Работающий нагнетатель пожирал остро необходимое в дальнем полете горючее. Его масса была отнята у бомбовой нагрузки. Мир авиации, номер один, 1997 год, страница 7. Особый путь АЦН вел в тупик. Общепринятым и эффективным решением были двухступенчатые нагнетатели в двух вариантах. В одном случае обе ступени вращались самим двигателем, поздние Мерлины на спидфайерах. В другом одна ступень вращалась с самим двигателем, а роль второй выполнял турбокомпрессор, приводимый в движение отходами работы двигателя, выхлопными газами. В этой схеме работали силовые установки истребителя P-38 Lightning и бомбардировщика B-17 «Летающая крепость». Не все было гладко и с бомбометанием с заоблачных высот. Бомбометания с высот, больших чем 8000 метров, были малоэффективны. Это показали предвоенные опыты. Разнос бомб достигал полутора километров. Перед бомбометанием ТБ-7 все равно пришлось бы идти на меньших высотах, порядка 35 7000 метров, на которых ценность нагнетателей становилась равной нулю. Мир авиации, 1997, номер 1, страница 7. Эти данные подтверждаются опытом применения бомбардировщиков Б-17 англичанами с высот около 10 тысяч метров в 1941 году. Первый же налет крепостей на Вильгельмсхафен показал полную невозможность куда-либо попасть с такой высоты. В СССР и Англии не было прицела, сравнимого с американским гироскопическим Норденом. Английские летающие крепости – Летали на Германию с прицелом Сперри. Сверхсекретный Нордон американцы берегли как зеницу ока. Но даже Нордан, стоивший 6 тысяч долларов и фактически бравший управление самолетом на себя перед сбросом бомб, не мог гарантировать попадание неуправляемой чушкой с 7-10 километров. Да и защитой, звенящие высоты, оказались сомнительной. Практически потолок ТБ-7 с двигателями. М-34ФРН и АНЦ-2 составлял 10800 метров, а с двигателями АМ-35А 9300 метров. Для сравнения, рабочий потолок немецкого истребителя МЕ-109Е3 составлял 10500 метров, потолок МЕ-110С – 10000 метров. Практически потолок эти истребители набирали примерно за полчаса. Двигатели истребителей местер были не центрального наддува, и Юмо и Даймлер Бенц оснащались односкоростными нагнетателями. Это позволяло им доставать и реально высотные бомбардировщики. Американский бомбардировщик B-17C, летающая крепость образца 1940 года, имел рабочий потолок 11 тысяч метров. Но, как показала практика применения Fortress 1 поставленных в Англию b 17 c такая высотность не являлась надежной защитой. Несмотря на то, что полеты крепостей совершались на высоте 30 тысяч футов, около 9 тысяч метров, бомбардировщики несли ощутимые потери. В рейде на Брест 24 июля 1941 года один из самолетов был так тяжело поврежден, что развалился при посадке. Из рейда на Осло из трех крепостей не вернулась ни одна. Одним словом, после 22 атак на цели в Европе, такие как Бремен, Брест, Эмден, Киль, Осло и Роттердам, восемь самолетов из 39, участвовавших в налетах, были потеряны в боях с истребителями и катастрофах. Такой разочаровывающий результат заставил англичан отказаться от дневных налетов даже силами высотных бомбардировщиков. Если от истребителей 1938 года на высоте 8-10 тысяч метров можно было спастись, то от истребителей 1940 года это было уже проблематично. Но так или иначе дело было сделано. В воображении читателя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 К вам это отношение не имеет, это мы готовим сюрприз для столицы того государства, которое решится на нас напасть. Большие буковки, в данном случае, скрывают два простых факта. ТБ-7 образца 1940 года пяти тонных бомб не носил и сбрасывал их отнюдь не со звенящих высот. Действительно, заказчик в лице управления ВВС требовал в 1934 году потолка в 15 тысяч метров, бомбовой нагрузки в 5 тонн, радиуса 2000 км. Расчеты Центрального аэрогидродинамического института, ЦАГИ, гарантировали для ТБ-7 куда более скромные характеристики. Бомбовую нагрузку 4 тонны, рабочую высоту 4000 метров без специальных средств, повышающих высотность двигателей, и предельную дальность 4600 км. В справочнике Шаврова про нагрузку серийных машин все написано. Серийный самолет выпуска 1941 года с двигателями АМ-35А имел массу пустого самолета 19986 кг, полетную 27000 кг в нормальном варианте и 35000 кг в перегрузочном. Бомбовая нагрузка нормальная 2000 кг с перегрузкой 4000 кг. Прозвеняющие высоты, с которых ТБ-7 мог сбрасывать пятитонные бомбы, также все написано в открытых источниках. В журнале Техника молодежи 1975 года No. 2 в статье, посвященной созданию пятитонной ФАБ 5000 НГ, прямо указано, что ТБ-7 рассчитывался на нагрузку 4 тонны, а с этой бомбой у него не закрывался бомбалюк, и на испытаниях выше 2500 метров он с нагрузкой 5 тонн забраться не смог. То есть заявленные Суворовым 5000 тонн проседают до 2000. Рассказывая о судьбе ТБ-7, Суворов применяет традиционный для себя прием — утверждая резкие изменения в выпуске того или иного оружия после начала войны. На 22 июня 1941 года ТБ-7 серийно не выпускаются. После нападения Гитлера ТБ-7 пустили в серию, но было поздно. Неверно. На момент начала войны ТБ-7 находился в серийном производстве на Казанском заводе номер 124. Сразу после майских праздников 1940 года вышло правительственное постановление о возобновлении постройки самолетов ТБ-7 на авиазаводе номер 124, теперь с дизелями М-30 и М-40. Одновременно с этим заводское ОКБ освобождалось от задания на пикировщик. Заводу предписывалось срочно восстановить стапели и другую сборочную оснастку для производства ТБ-7. Директором завода назначился бывший нарком авиапромышленности Михаил Каганович. Таким образом, можно было сказать, что тучи рассеялись, впереди маячили новые горизонты, и можно было двигаться дальше. М. Хобби, 1997 номер 5-6. И далее. Первый серийный ТБ-7 с дизелями М-40 был готов в начале 1941 года, там же. На 22 июня в 14-м ТБАП, тяжелом бомбардировочном авиационном полку, было 27 ТБ-7, и еще две машины были в НИИ ВВС, и некоторое количество в процессе постройки на заводе в Казани. Далее Суворов пишет.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 А вот с пятым двигателем более интересная история. Реально АЦН получили только четыре первых машины с моторами АМ-34 ФРНТ. На две опытных и четыре серийных машины АЦН сделал ЦИАМ, Центральный институт авиационного мотостроения. Снабжать же серийный выпуск агрегатами институт просто не мог, ввиду слабости производственной базы. Завода для производства АЦН наркоматом выделено не было. Почему так произошло? Как я уже говорил выше, решение с пятым двигателем было временной мерой, и от него вскоре попытались отказаться. В письме Петра Михайловича Стефановского «Наркуму обороны», написанном в 1940 году, можно прочесть такие слова. «В настоящее время на заводе заканчивается установка на моторы», ТК-1 турбокомпрессоры в замен АЦН-2. Этот модернизированный самолет будет иметь скорость 410 км/ч на высоте 8000 м. При замене ТК-1 на ТК-2 или ТК-3Б самолет будет иметь скорость с моторами АМ-35 на высоте 9000 м 500 км/ч. На основании вышеизложенного считаем, что самолет ТБ-7 с мотором АМ-35 и ТК-2 необходимо строить в 1940 году на заводе номер 124, потребовав выпуска не менее 100 самолетов в год. М. Хобби, 1997 год, номер 5-6, страница 12. Как мы видим, вместо гениального решения с пятым двигателем у нас пытались вернуться к магистральному пути развития с установкой на двигатели турбокомпрессоров. Успеха на этом поприще не достигли, а к АЦН, как к паллиативу возвращаться не стали. В итоге практически все серийные ТБ-7 были и без АЦН, и без турбокомпрессоров. Более того, уже установленные АЦН с началом войны сняли. Пятимоторные ТБ-7 не нашли применения в боевых операциях. Летом 1941 года все они были отправлены в Казань, где двигатели АМ-34ФРНВ и нагнетатели М-100 снимались и заменялись моторами АМ-35А. Высотность последних уже обеспечивала бомбардировщику приемлемые характеристики на высотах до 8 км. Мир авиации – 1997, номер 1, страница 7. Никаким чудо-оружием ТБ-7 не стал. Развитие самолета пошло по пути нецентрального наддува. Установки на него двигателей АМ-35А с нагнетателями с весьма высоким наддувом 1040 мм ртутного столба дизелей. Теперь мы плавно подходим к главной мысли разведчика-аналитика. И не в том вопрос, успели бы построить тысячу ТБ-7 к началу войны или нет. Вопрос в другом. Почему не пытались? А кто сказал, что не пытались? И почему именно ТБ-7? Зачем привязываться к конкретной модели? Давайте переформулируем утверждение в общем виде. Пытались ли перед войной создать флот стратегических бомбардировщиков? Ответ будет положительный. Возможности конкретной модели бомбардировщика как инструмента стратегической авиации определяются не количеством моторов, а его техническими возможностями по доставке бомб и его стоимостью, а следовательно, возможными объемами производства. Более того, когда речь идет о флоте воздушных кораблей, то задача ставится в еще более обтекаемой форме. Нужно N самолетов, способных доставить к цели заданное количество бомб в тоннах. Учитывается не количество моторов самолета, а дальность полета, стоимость флота бомбардировщиков, возможности его базирования и обслуживания. Ошибка у Владимира Богдановича возникла, когда он попробовал проследить, кто же стал наследником ТБ-3. Наследником не по количеству моторов в штуках,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 ТБ-1 и ТБ-3. Далее идет перечисление нескольких самолетов, которые остались лишь опытными или мелкосерийными образцами. А теперь послушаем описание конкурса на создание замены ТБ-3 из уст профессионального историка авиации. Процитирую статью Сергея Мороза «Крылатый крейсер империи». Тяжелые бомбардировщики были олицетворением мощи страны Советов. Но уже в начале 30-х стало ясно, что ни новейшие ТБ-3, ни только проектируемые гиганты типа Ант-20 или К-7, не способны пройти даже очаговую, состоящую из разрозненных аэродромов и зенитных батарей систему ПВО противника. А главное, их дальность недостаточна для поражения целей на территории основных империалистических государств. ВВС РККА нуждались в самолете другого класса, дальнем, скоростном, высотном и при этом приспособленном для массового выпуска. На смену линкорам авиации должны были прийти крейсера. Были сформированы требования к такой машине, и в 1931 году Туполев приступил к проектированию рекордного Ант-25 и бомбардировщика на его основе. Работу по последнему бригада Сухова начала в 1932 году. Но боевой ДБ-1 Ант-36 не удался, и осенью 1936 года фирма получила новый заказ. Двухдвигательный Ант-37 должен был иметь меньшую дальность, но усиленное вооружение. Между тем, первый опытный 37 разбился через месяц после начала испытаний. Проблема бафтинга, ставшая причиной его гибели, не была окончательно решена и на дублёре, но военные именно его видели в качестве основного кандидата в серию. Тем временем на старт вышел третий участник конкурса, ЦКБ-26. Авиационное обозрение, номер 6, страница 6. Вот и появилось на сцене название самолета, от судьбы которого легкомысленно отмахнулся Владимир Богданович. ЦКБ-26 — это прототип широко известного бомбардировщика ДБ-3. Суворов посвящает целые страницы самолету, выпускавшемуся в единичных экземплярах, и забывает о машине, строившейся тысячными сериями. Точнее, он о ней помнит, но придумывает на ходу торопливое объяснение.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 Эту роль на себя взял СБ, а позднее П2 и Су2. Основной задачей ДБ-3 были удары по стратегическим объектам. Авиаполки, оснащавшиеся ТБ-3, перевооружались на ДБ-3. Автор собственными глазами видел в российском государственном военном архиве директивы Генштаба РККА 1939 года по перевооружению 11 и 4 ТБАП с ТБ3 на ДБ3 именно перевооружению, а не переформированию. В Финскую войну ДБ3 наносили удары по городам и портам Суоми. В 1941 году ДБ3 бомбили Плоешти и Берлин. Как стратегические свои бомбардировщики позиционирует и сам Ильюшин смотреть эпиграф этой главы и ДБ3 с моторами МТР. 85 определению Ильюшина соответствовал. С тысячей килограммов бомб самолет имел дальность аккурат 4000 км. Данные приведены все по той же статье Мороза в авиационном обозрении номер 6, страница 21. Новое оружение ДБ-3 с М-85 был принят 5 августа 1936 года, а эксплуатационные испытания машины завершились в мае 1937 года, когда Московский завод номер 39 сдал военной приемке первую партию новых бомбардировщиков. На этом фоне начавшееся 11 августа и закончившееся 18 октября 1937 -го года испытания ТБ-7-4М-34ФРН плюс М-100 особого энтузиазма не вызвали. Даже без работающего и пожирающего топлива АЦН самолет показал дальность 3000 километров с 2000 килограммов бомб. Военные настойчиво требовали установку на ТБ-7 турбокомпрессоров, и для производства самолетов был выделен свежепостроенный завод номер 124 в Казани. Именно ДБ-3 стал явным лидером, именно он перешел дорогу ТБ-7. С самого начала карьеры ДБ-3 нацеливали на стратегические задачи. Действительно, очень заманчиво было получить скоростной бомбардировщик с большой дальностью полета. В штабах уже чертили схемы возможного боевого использования машины. Дальность в 4000 километров при бомбовой нагрузке 1000 килограммов от рубежа Киева позволяла накрыть всю территорию Германии и Италии не говоря о более близких соседях. Из Благовещенска были достигнуты все цели на территории Кореи, из Хабаровска — почти вся Япония. Котельников — незаконно рожденный бомбардировщик. История авиации двухтысячный номер 6. В этом смысле ДБ-3 был даже более стратегическим, чем ТБ-3 с дальностью 2000 километров. Более-менее реальный шанс опередить бомбардировщик Ильюшина у ТБ-7 появился в 1939 году, когда ДБ-3 решили вывести на качественно новый уровень. Такая же цифра, 4000 километров, была заложена в постановление правительства, давшего путевку в жизнь плазово-шаблонному ДБ-3Ф с двигателями М-88. От самолета требовали дальности 4000 км с 1000 кг бомб и максимальную скорость 450-470 км в час на высоте 6000 метров. История авиации, 2001, номер 3, страница 16. Высотность DB-3F предполагалась достичь вышеописанным принципом нецентрального наддува. Моторы М88... Оснащались двухскоростными нагнетателями и являлись, пожалуй, самыми высотными отечественными моторами на тот момент. Но с ними у Ильюшинской машины не заладилось. Более мощные двигатели оказались более прожорливыми, и дальность просела с 4 до 3300 км. Образ крылатого крейсера империи несколько потускнел. Но и здесь у ТБ-7 был сильный двухмоторный конкурент ДБ-240 с дальностью 5000 километров. У всех трех машин ДБ-3Ф, ДБ-240, ТБ-7 были свои проблемы, поэтому руководство страны сделало осторожные ставки на каждый из бомбардировщиков. В мае 1940 года был дан заказ на ТБ-7 казанскому заводу номер 124. Именно вследствие этого ТБ-7 оказался в серийном производстве на момент начала войны.